Глава 16 Неудачная встреча. Рой проснулся от звука голосов. Одним из них был голос Гамбита, а второй детский и наверняка принадлежал девочке. Рой поднялся. Гамбит и девочка нашлись в зале, где увлечённые играли в какую-то настолку, кидая кубик и передвигая фишки. «Наконец-то ты ведёшь себя соответственно возрасту», — ухмыльнувшись, сказал Рой. «А, привет», — махнул рукой Гамбит. «Присоединяйся. У нас тут весело». «Здравствуйте», — сказала девочка. «Привет», — ответил Рой. «Нет, я лучше позавтракаю». «Как, кстати, себя чувствуете?» «Нормально», — скривился Гамбит. «Порезы еще не зажили, нужен только живец. И Диана тоже пришла в себя». Рой скользнул взглядом по девочке и особенно внимательно посмотрел на цвет ее глаз. Потом ушел на кухню и принялся завтракать хлебом с плавленным сыром и колбасой. Мини-примус остался в автомобиле, поэтому горячей пище или хорошем чае думать не приходилось. Позавтраков, он принялся размышлять. Гамбит вовсю впал в детство, играя в настольную игру. «Вы хоть завтракали?» – спросил Рой. Оба кивнули, не отвлекаясь от игры. «Так, давайте сначала обсудим, что делать дальше, а потом можете играть сколько захотите». «Да, папа», – кивнул Гамбит. «Диана», – обратился к девочке Рой. «У тебя есть в улье знакомые или родственники?» Так и внула. Девочка не выказывала никакого страха. Явно была в улье не первый день. В голове у Роя щелкнули еще несколько тумблеров. «А ты знаешь, как их найти? Или, может быть, они ждут тебя где-нибудь?» Девочка задумалась. «Ну, последний раз мы были в тихоходе», — сказала она. «А потом появились килдинги, и мы оказались разъединены». «Тихоход». Кластер на восток от этого места примерно в 80 километрах. Загружается раз в несколько месяцев. Поэтому многие рейдеры останавливаются там время от времени. Рой еще раз задумчиво посмотрел на нее. Вот так, не боясь. Она спокойно выдала ему, что ее защита и опора находятся далеко от нее. Не подумала, что он может быть из плохих людей или уверена в своей безопасности. Рой прикинул, в улье она, похоже, Достаточно давно и должна понимать, что уродов тут хватает. Значит, очень сильна. Может, Клакстоппер? Впрочем, Рой слышал об одной Диане с похожим цветом глаз, и если это была именно она, то девочка и впрямь очень сильна. — А как ты оказалась у Килдингов? — спросил он. — Нас обманули, — сказала девочка. — Там оказались рейдеры, которых очень хорошо знали мои друзья. Мы посидели с ними, поболтали а потом поняли, что нас отравили. Сознание стало отключаться, руки и ноги прекратили двигаться. Я меньше, чем взрослые, поэтому на меня первую подействовало Тогда один мой друг передал меня второму и велел убегать, а сам остался, чтобы разделаться с ними. Рой отметил про себя, что девочка говорит «нас» и «мы», и старается не называть имен своих спутников. Мой второй друг очень быстро бегает, и поэтому он унес меня подальше. Бежал, пока я не начал действовать, а когда почувствовал, что слабеет, Спрятал меня, дал оружие и продолжил бег, чтобы увести погоню. Продолжила девочка. на меня все равно нашли лысые уроды и вкололи какую-то дрянь, от которой я была без памяти. Только иногда приходила в себя, но не могла пошевелиться. Рой прикинул. Шансы выжить у ее друзей были пятьдесят на пятьдесят. По-хорошему следовало сразу сделать кровопускание, чтобы удалить яд. Или поставить капельницу, как сделал он сам. Знаешь, Диана, мы собирались идти в магнит сказал он. «Мы проводим тебя туда. Как думаешь, твои друзья могут быть там?» «Ага», — кивнула девочка. «А сколько лет твоим друзьям?» — спросил Гамбит. «Ну, наверное, как к вам», — рассеянно предположила девочка. Гамбит красноречиво посмотрел на Роя. «Это не то, что ты подумал», — покраснела Диана. «Они детьми не интересуются». «Ну и слава богу», — вздохнул Гамбит. Рой заметил, что за время разговора Гамбит ни разу не назвал его по имени. «Не хочет выдавать его личность?» «Правильно. Значит так. Давайте сейчас прогуляемся до вчерашней бойни. Там наверняка уже зараженные кормятся. Разживемся с паранами, и магазин там был. Заодно поесть прихватим», — скомандовал Рой. До искомого места дошли за пять минут. Рой оставил Гамбита охранять Диану, а сам кружным путем двинулся к бойне. «Так и есть». Над трупами сектантов уже пировал десяток бегунов и два лотерейщика. При себе у Роя был ПМ с глушителем, но он не хотел, чтобы гамбит знал о нем. Он ведь не дурак, по запаху пороха от одежды и негромким хлопкам поймет, в чем дело. Поэтому Рой достал свой бич и, не таясь, пошел к зараженным. Лотерейщики первыми, повизгивая, оторвались от трапезы и понеслись к беззащитной на вид жертве. Бегуны, урча, рванулись следом. Эта парочка съела слишком много и теперь выташнивала пищу прямо на бегу. Рой взмахнул бичом и слегка активировал дар. Это ведь не топтуны и руберы, покрытые костяной броней. Через две минуты стая была разделана, обогатив Роя сразу на восемь спаранов. Рой покопался среди трупов и нашел под одним из тел ТТ. Вытер руки и, уходя, брезгливо глянул на сектантов, скармливая зараженным других... «Будь готов, что однажды скормят тебя самого». Диана и Гамбит ждали его на том же месте. «Много их было?» спросил Гамбит. «Не слишком», — ответил Рой и протянул пистолет Диане. «Это тебе. Теперь пойдем наберем еды. до да магнита еще топать и топать». Дорога тянулась нудно и долго. Приходилось смотреть во все глаза, ища признаки зараженных и подозрительные вещи, а уже потом идти. Рой шел первым. В середине была Диана. Гамбит замыкал отряд. Иногда Рой пытался понять, о чем тот думает, ожидать чуда, волшебства, а получить такой переплет. Вот уж точно. Яркий пример того, как ожидания отличаются от реальности. «Не разочаровался еще?» — спросил Рой. «Нет». Гамбит мотнул головой и широко улыбнулся. «Я прямо чую, у тебя есть какой-то план». В том Уазике был сюрприз. «Как ты?» — начал Рой. Диана с интересом посмотрела на них. Я сказал наугад. Снова улыбнулся Гамбит. Рой чертыхнулся. Этот рыжий черт его обманул. Гамбит посерьезнел. «Не обижайся», — примирительно сказал он. «Дело в той девушке». Рой глянул на него. «Я пообщался с тобой и примерно кое-что понял. А еще до этого я заметил, как ты на нее смотришь». «И как же?» — поинтересовался Рой. «Как будто на ангела». «Прямо сияешь весь и становишься такой счастливый-счастливый», — спокойно сказал Гамбит. «Я физически чувствую концентрированную ауру нежности. И тут тебя травят, меня травят, исчезает БРДМ, травят ее, неизвестный угоняет УАЗик. Насколько я тебя изучил, ты не будешь сидеть спокойно и игнорировать все это, а ты спокоен как терминатор» поэтому я предположил, что у тебя в той машине был сюрприз, и поэтому ты ни о чем не беспокоился». Рой снова мысленно чертыхнулся. «Этот шельмец мыслил верно и раскусил его». «Да, ты прав», — наконец сказал Рой. «Круто!» — радостно воскликнул Гамбит. «Блин, потом расскажешь, что сделал. Обожаю интриги». «Ну...» — Рой нахмурился, решая, что говорить, а что нет. «Всех секретов я тебе раскрывать не буду, но часть расскажу». Мы были отравлены живцом. Его пили все. Вот только у лжеяра я подменил флягу заранее и добавил в нее живец с раствором барбитала. Это такой барбитурат. Открою секрет. Я использовал его, когда ставил эксперименты с зараженными. Он вызывает угнетение мозга. А если увеличить количество, то сон или кому». Гамбит и Диана с интересом смотрели на Роя. «Так вот», — продолжил Рой. «Пока я умолчу. Зачем это сделал?» И одновременно с этим я дал Насте специальные капсулы в мягкой упаковке. В некоторых был адсорбент, который может впитать огромное количество яда или лекарства. А в некоторых – вещество, о котором я пока тоже промолчу. Скажу только, что это антидот. Когда капсулы попадают в желудок, их мягкая оболочка начинает растворяться, содержимое освобождается и начинает действовать. Гамбит радостно ухмыльнулся, поняв суть, но не имея возможности найти слова. «И Настя пила из фляги уже яра продолжил Рой. «И ты видел, как она не потеряла сознание, а уснула. Как ты заметил, она нежная девушка, и большой дозы ей не потребовалось». «Понял», — радостно крикнул Гамбит. «И этот тип тоже должен был напиться из фляги и уснуть. А у нее к тому времени в желудке должна была раствориться оболочка капсул, и твое лекарство сработало бы». «Да ты гений! Тогда очень не завидую этому типу, который оказался с ней в одной машине. Зуб даю, что она с него кожу снимет!» Рой довольно улыбался. «А он успел бы остановить машину?» — спросила Диана. «Да», — ответил Рой. «Барбитураты ведь действуют не сразу. Сначала он должен почувствовать слабость, затем сонливость и желание все отключить и поспать, плюс там не один секрет. Броня, защитная система кузова с электрошоком от опасности извне». «И я так понимаю, это не один сюрприз», — поинтересовался Гамбит. «Там еще куча подобных подстраховок вроде трюка с барбиталом». «Ты прав», — кивнул Рой. «Класс!» — Гамбит скинул руку в победном жесте. «Я знал, я знал! Я был прав, когда считал, что лучше вести дела с тобой, чем с этими зазнайками из института!» «Ты спрашивал, не разочаровался ли я?» «Нет, я в восторге!» «Тихо!» — скомандовал Рой. Рядом блеснул бинокль мы снова не одни». «Ты прав, нищий брат раздался голос рядом. Воздух пошел рябью, словно какой-то морок, и тут же все стало меняться. Огромная урна оказалась сидящим на корточках человеком, электрошкаф у стены громилой со зверской рожей, куча тряпья на соседней лавочке лежащим человеком. «Да это же Гамбит», — ощарился один. «Здравствуй, давно не виделись».